Пражские улицы в тот предрассветный час были безмятежны и тихи. Прага еще не знала, какая беда постигнет ее утром. Мы приехали домой в половине пятого. Юрик привычно включил радио. И вдруг зазвучали позывные пражской радиостанции. Юрик позвал меня. Случилось что-то чрезвычайное. Ведь пражские радиостанции в такое время никогда не работают. Мы замерли у приемника. И вот заговорил диктор. Голос его звучал напряженно и неестественно. Сообщение было ужасным. 15 апреля в 6 часов утра немецкие войска пересекут границы Чехии и начнут продвижение вглубь страны. Правительство призывает население сохранять спокойствие. Всякое сопротивление будет немедленно подавлено. Немецкая армия войдет в Прагу около 9 часов утра. Мы молчали, не в силах вымолвить ни слова. Нашу страну, нашу Прагу будет топтать фашистский сапог. Юликс слушал, заложив руки в карманы, и курил. Окупанты на мотоциклах двигались медленно, словно на параде. Тёмное пражское небо встретило пришельцев слезами холодного дождя. Люди молча обходили фашистских солдат, будто их вовсе не существует. В марте и середине мая 1936 года к нам дважды наведался товарищ, посланный Центральным комитетом партии. Он сказал, что Юлику следует уехать. Тогда кое-кто из членов партии ещё мог скрыться. Тайно, без паспортов или с фальшивыми паспортами, они пробирались в Польшу, а оттуда в Советский Союз или Англию. Юлик ответил, что часть профессиональных партийных работников должна остаться в Чехословакии, чтобы возглавить и организовать борьбу против оккупантов. Тот же самый товарищ приходил к нам еще раз. Он принес Юлику паспорт, денег на дорогу и сказал... Партия предлагает тебе самому решить, ехать или оставаться. Юлик ответил, что если решение зависит от его желания, то он остается. Товарищ из ЦК ушел. Спустя некоторое время вышел из дому и Юлик. Вскоре в дверь позвонили. Звонок прозвучал резко, как приказ. «Я открыла. В квартиру вошли двое. Гестапо». На сей раз их интересовало, где находится барыш, наш сосед по квартире. Отказ Юлика писать для фашистской газетенки, в редакцию которой его неожиданно вызвали, и визит гестапо заставили нас покинуть Прагу и уехать в Фотимерш, деревню, где отец Юлика в 1933 году купил дом на деньги, завещанные ему старшим братом. Композитором, тезкой Юлика, Юлиусом Фучиком. Отец Юлика вышел на пенсию и жил в Хатимирже круглый год. Иногда он ездил в Пльзень, где оставались мать Юлика и сестра Вера. Вера в то время заканчивала школу. Летом в Хатимирже бывало весело. Собиралась вся семья Фучиков, приезжала и старшая сестра Юлика, либо с детьми. Мы приехали в Хатимирш в конце мая 1939 года. Здесь Юлик относительно спокойно провел 14 месяцев. Мы не стали заявлять в полицию о своем приезде. Каждые 2-3 недели Юлик уезжал в Прагу, иногда один, иногда вместе со мной. В сентябре фашисты захватили Польшу. 17 дней героически оборонялась плохо вооруженная польская армия, но была разбита. После очередной поездки в Прагу Юлик сказал мне, что гестапо производит массовые аресты чешских патриотов. В 1939 году Юлик, естественно, уже не имел возможности писать ни в руде право ни в Творбу и встречаться с друзьями и единомышленниками. Но в день 22-й годовщины Великой Октябрьской революции он хотел быть среди друзей. Мы уехали в Прагу И там, 7 ноября вечером, в клубе работников искусств, где собрались его постоянные посетители, прогрессивные художники, артисты, писатели, журналисты, Юлик произнес страстную речь о Советском Союзе. Это было более чем отважно. Вход в клуб ввел прямо с улицы. Рядом была дверь в соседнее кафе, которое посещали всякие люди, в том числе немецкие фашисты и солдатня. Но таков уж был Юлик. Он считал своим долгом именно сейчас, когда вокруг царит фашистский разгул, отметить славную годовщину октября. А через 10 дней, 17 ноября, нацисты утопили в крови демонстрацию пражских студентов, закрыли чешские высшие учебные заведения, объявили военное положение в нескольких городах Чехии и Моравии. Более тысячи студентов Праги и Брно были схвачены и брошены в концлагеря Германии. Все еще без ведома полиции жили мы в Хатимирже. Юлик, приезжая в Прагу, прежде чем отправиться в нашу квартиру, узнавал по телефону у соседей, все ли там в порядке. 7 июня 1940 года. Этот день врезался в мою память. Ясное летнее утро. Солнце высоко стоит в голубом небе. Медленно плывут редкие облака. Вдруг дремотную тишину разорвал заливистый лай нашего пса Виктора. Вслед за ним, услыхав шум, Бланка и Эрик тоже подали голос. Юлик добродушно корил Виктора. Ты что лаешь без причины? Двери распахнулись, и в комнату ворвался Мирек, верен жених. Он был необычно серьёзен, глаза испуганные. «Что-нибудь с отцом?» – поднялся Юлик. «Тебя разыскивает гестапо. Ты должен немедленно скрыться!» – задыхаясь, выпалил Мирек. «Что случилось?» – спросил Юлик. «Сегодня утром у ваших в Бльзенской квартире побывало гестапо. Ты должен немедленно уехать отсюда!» – нетерпеливо твердил Мирек. В котором часу они были? Около пяти утра. Юлик взглянул на часы. «Без малого десять. Гестапо не знает, где я, иначе они были бы уже здесь», – рассудил он. «Странно. Почему гестапо разыскивает Юлика именно в Пльзене, ведь он появлялся там редко и ненадолго?» «Как мы будем поддерживать связь?» – спросила я. «Писать на прасскую квартиру рискованно?» «Лучше всего писать в Смихов, на имя издателя Гиргола», – сказал Юлик. «Я же буду писать тебе под именем Гиргал или Франта. Если меня здесь искать не будут, начинай письмо так. Сабину я еще не перевела». Мы простились на остановке. Я твердо надеялась, что все обойдется благополучно. С ним не может. Не должно случиться ничего плохого. На следующий день пришла поздравительная телеграмма на имя мамы Марии Фучиковой. Наилучшие пожелания шлет вам Франта. Я сразу поняла, что она от Юлика. Настал день, когда Юлик смог вернуться обратно в Хатимирш. Точной даты не помню. Примерно между 22 и 28 июня. Мы спросили, где он скитался эти три недели. Ведь жить в нашей пражской квартире было опасно. Он рассказал, что поселился неподалеку от Праги. В Петровицах, у пани Чаховой. Там он пробыл две недели, остальное время жил в Праге у своего соученика по Бельзинской гимназии товарища Драбека. Собственно, в Петровицах Юлик проводил лишь ночь, днем он уезжал в Прагу и работал в музейной библиотеке или в клубе работников искусств. Две недели мы прожили спокойно, но настал роковой понедельник 29 июля 1940 года. Я очень живо помню все подробности этого жаркого солнечного дня. Целый день мы провели дома. Я переводила, Юлик с самого утра печатал на машинке свои заметки. Иногда он задумывался и, подперев рукой голову, глядел на холмы, вырисовывавшиеся на горизонте, а затем снова принимался выстукивать четырьмя пальцами букву за буквой. Я часто отрывала его от работы, то искала и не находила подходящее чешское выражение, то хотела поделиться с ним обнаруженным при переводе курьезом, Илья Юлик сам, услыхав звон пустых ведер на кухне, вскакивал и, воскликнув «Мама, почему ты не скажешь?», отнимал у матери ведра. Он не мог допустить, чтобы мама, либо или я таскали воду снизу из колодца. «Для меня это гимнастика, для вас тяжелая работа», убеждал он нас.